Несколько слов о приметах. Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом. Каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябим изоларенным прудом. или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой. Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улиц. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий, даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух. зорче делается глаз тоньшее обоняние приметы связаны со всем с цветом неба с росой и туманами с криком птиц и яркостью звездного света в приметах заключено много точного знания и поэзии. есть приметы простые и сложные самая простая примета это дым костра тон То поднимается столбом к небу спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, к треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды. Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер. или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту подсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. Это все очень несложные приметы, но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды. Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненасти. Через день-два солнце взойдет в багровые зловещие мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер, и польются томительные, нагоняющие сон, облажные дожди.